Хатчессон, Фрэнсис, годы жизни 1694-1747 В пользу прирожденного нравственного чувства высказался сильнее всех своих современников шотландский мыслитель хатчисон ученик Шефтсбери. Шефтсбери еще недостаточно объяснил, почему бескорыстное стремление на пользу других – берут перевес над проявлениями личного эгоизма и тем самым оставлял открытым путь для религии. Хатчессон, хотя и несравненно более верующий и более почтительный к религии, чем Шефтсбери, ярче всех мыслителей того времени выставил самостоятельный характер наших нравственных суждений. В своих сочинениях и в системе нравственной философии Хатчессон доказывал, что вовсе не соображения о пользе доброжелательных и о вреде недоброжелательных поступков руководят нами. А мы чувствуем умственную удовлетворенность, писал он, после поступка, направленного на благо других, и называем этот поступок нравственным раньше всяких размышлений о пользе или вреде наших действий. Мы чувствуем умственное недовольство от поступков недоброжелательных, подобно тому, как нам нравится правильность и гармоничность размеров здания или музыкальная гармония, и неприятно действует на нас отсутствие гармонии в архитектуре или в музыке. Разум сам по себе был бы не способен двинуть нас на поступок, ведущий к общему благу, если бы в нас не было склонности, потребности поступить таким образом, а потому разуму хатча соделяет довольно скромное слишком даже скромное место. Разум, говорит он, только приводит в порядок наши чувственные впечатления, и ему принадлежит только воспитательная роль. Он дает нам возможность ознакомиться с теми высшими наслаждениями, которые имеют наибольшее значение для нашего счастья. Через разум, писал дальше Хатчессон, мы познаем мировой порядок и правящего духа, Но от разума же идут те различия в понимании нравственного и безнравственного, которые приводят народы, стоящие на разных ступенях развития, к установлению самых разнообразных нравственных, а иногда и самых безнравственных правил и обычаев. Позорные деяния, совершавшиеся в разные времена, имели свою основу в ошибочных умственных суждениях. Нравственное же чувство, предоставленное самому себе, не способна было дать нравственное решение в трудных вопросах. Вернее, однако, было бы сказать, заметим мы, что нравственное чувство всегда было против этих позорных деяний, и по временам отдельные люди восставали против них, но оно не имело на своей стороне нужной силы, чтобы положить им конец. Нужно помнить также, насколько религии бывали виновны и по сию пору остаются виновными во многих нравственных безобразиях. Отрицая права разума в выработке нравственного, религии сплошь да рядом толкали людей на холопство перед властями и на ненависть к людям других религий. Плоть до зверств инквизиции и истребления целых городов из-за религиозных разногласий. Правда, что Хатчессон видел главную ценность религии в бесконечно высоких качествах, которые мы приписываем Богу, и в том, что, создавая общественное поклонение, она удовлетворяла общественной потребности человека. Что религия, равно как и некоторые другие общественные учреждения, помогает созданию идеала, в этом нет сомнения. Но, как на это указывали уже различные писатели о нравственном, Главное значение в общественной нравственности имеют не столько идеалы, сколько повседневные привычки общественной жизни. Так, христианские и буддийские святые, несомненно, служат образцами и до некоторой степени стимулами нравственной жизни. Но не надо забывать, что у большинства людей есть ходячие извинения, чтобы не подражать им в жизни. Что делать, мы не святые». Что же касается до общественного влияния религии, то в этом направлении другие общественные учреждения и повседневный склад жизни оказываются гораздо сильнее, чем поучения религии. Коммунистический строй жизни многих первобытных народов гораздо лучше поддерживает в них чувства и привычки солидарности, чем христианская религия. И в разговорах с дикарями во время путешествий по Сибири и Манжурии Мне очень трудно было объяснить им, почему случается в наших христианских обществах, что многие люди часто умирают с голоду в то время, когда рядом с ними другие люди живут в полном довольстве. Тунгусу, Алиуту и многим другим это совершенно непонятно. Они язычники, но они люди родового быта. Главная заслуга Хатчессона была в том, что он пытался объяснить, почему бескорыстные стремления могут брать верх и берут верх над узколичными поползновениями. И объяснил он это присутствием в нас чувства внутреннего одобрения, всегда являющегося, когда общественное чувство берет в нас верх над узколичными поползновениями. Таким образом он освобождал этику от необходимости давать преобладание либо религии, либо рассуждениям о большей или меньшей полезности для личности того или другого поступка. Но существенным недостатком его учения было то, что он, как и его предшественники, не делал различия между тем, что нравственность считает обязательным, и тем, что она считает только желательным. вследствие чего он не заметил, что во всех нравственных учениях и понятиях обязательное, основанное на признании чувством и разумом, равноправие. Этот недостаток, как мы увидим далее, встречается, впрочем, у большинства мыслителей и в наше время.